Глава 21. Глава горничных Пока Лиам обучался, в Доме Банфилдов происходили изменения. Брайан, ты постарел с момента нашей последней встречи? Тебе ли об этом говорить? Брайан пригласил женщину, знакомую с манерами и поведением. Она работала в императорском дворце, и он познакомился с ней в золотую пару дома Банфилдов. Она находилась на высоком посту главы горничных, руководителя всех служанок во дворце. Теперь она на пенсии, и этот пост занимают ее внучки и правнучки. Она наблюдала за ростом Империи вплоть до самой старости. Брайан позвал ее, желая принести этикет Императорского дворца в особняк Лиама. Эти навыки пригодятся повсюду, а также необходимы в будущем ведь они собираются принимать детей других домов, чтобы налаживать связи. Поведение и манеры должны прививаться со всей строгостью. За исключением лорда Алистера, все твои хозяева были пустоголовыми. Признаю это. Алистер был прадедом Лиама. Именно благодаря ему дом Банфилдов когда-то возрос в силе. Но когда я увидела этот особняк, то поняла, этот мальчонка, которого ты зовешь Лиамом, похоже, не один из них. Как всегда, сурово, но вор действительно не дурак. Это я сама решу. Как бы ты ни нахваливал его способности сражаться с пиратами, одного этого недостаточно. Брайан поинтересовался у женщины. Ну так что, ты решила? Согласишься? Женщина рассмеялась. «У меня не было больших ожиданий, я просто пришла повидать тебя. Но теперь передумала. Собери всех дам, я буду обучать их лично». Выражение лица женщины изменилось, и глядя на новую главу горничных, Брайан заубался. Расчитываю на тебя. Приятно осознавать, что когда в дом пришлю девочек, их будешь обучать ты». «За следующее десятилетие я превращу этот дом в подобающее место для приема детей других семей. Можешь оставить внутренние дела дома на меня, но я не стану помогать чем-либо еще». Это по поручению Ляма происходит подготовка к приему детей дворян. Или должна была происходить, но всем заведовала о магии. «Согласен на это». В ответ на слова Брайна... Глава горничных сделала заинтересованное выражение. То бы ты доделал такое лицо? Этот Лиам. Должно быть довольно талантлив. Жаль, что мне не удалось повидать его до начала обучения». «Прошел уже год. Еще два, и он вернется». «Куда вы его отправили?» «В дом Виконта Разеля». После услышанного на лице главы горничных отразился дискомфорт. «Что? Что такое «Вы выбрали дом Розелей, место, где прием детей сродни бизнесу, я слышал они довольно популярны, но это не тот в дом, который я бы порекомендовала. Другого выбора не было?» «К сожалению, не было, в этом нынешнем состоянии не, не иметь никаких достойных связей», — Гова горничных ответила. «Ладно. Отношение дома Розелей зависит от человека. Если они почитают дитя выгодным, то они окружат его расслабляющей обстановкой сездали каким обучением. В таком случае лучше было бы отправить ребенка в другой дом. Благодаря сосредоточению внимания на развлечении ребенка, а вместо прививания дисциплины дети иногда возвращались в обучение более испорченными, чем раньше. Поскольку она раньше работала в Имперском дворце, у нее был доступ к подобной информации. «Они действительно настолько ужасны! Вроде их репутация не так уж плоха. Прошедшие обучение, вероятно, и распространяли этот образ, но в Имперском дворце их рассматривают не в самом лучшем свете. «Знай, я об этом раньше, то познакомила тебя с…» Лицо главы горничных было полного сожаления. Барайн уже побледнел и поспешил позвонить Лиаму. Горд Лиам, как вам там живется? Как живется? Уф, ну нормально. Поскольку тут нет никакой бумажной работы, то полагаю, достаточно просто. Просто? Нет, я не об этом. Они ничего с вами не делали? Делали со мной? Прости, на самом деле мне нужно идти. Смена вот-вот начнется. Пожалуйста, подождите секунду. Что еще за смена? Но нас перебросили на естественный спутник, работать на тяжелой технике, и мы на ней работаем в шахтах. Лицо Брайана побледнело. Неужели это так странно? Курт, который уже надел скафандр, обратился ко мне. Лиам, пора. Иду. Брайан, не волнуйся, я уже почти эксперт в работе на тяжелой технике. И хотя Брайан пытался сказать что-то еще, я закончил звонок, поскольку время поджимало. Лиам, постойте! Это неправильно! Работа в шахтах на естественных спутниках – это не то, чем должен заниматься глава дома!» Глава горничных подошла к находящемуся на грани нервного срыва Брайну, чей звонок внезапно прервался. «Да сибиристы!» «Но мы же столько всего подготовили! Это на отношение слишком сурово! П протест!» «Если я быстро подам протест, то у нас получится поменять отношение к нему». Но глава горничных остановила его. «Не советую так поступать». «Почему? Я ни за что не позволю так с ним обращаться». «Нет, возможно, это на самом деле к лучшему. Мы спросим его о подробностях позже, но для него хорошо вкусить и такой жизни. К тому же я впечатлена, как он рассказал о таком отношении без каких-либо жалоб». С одного только этого я оцениваю его выше среднего мужчины. Брайан вытеров слезы. «Относиться так к моему драгоценному ворду Лиаму, никогда их не прощу!» Согласна, но обучение за рубежом зависит от самого ребенка, возможно подобная обстановка пойдет только на пользу для этого дитя. Только вид того, насколько весел было Лиаму, являлся учиком света для Брайана, но тут дело в другом. Это вовсе не означало, что он забудет обиду на дом Виконта. Глава горничных рассмеялась. «Какой интересный мальчик! Он мне нравится, поэтому я помогу тебе уладить это дело!» Космические работы, пилотируя тяжелую горнодобывающую технику, я не мог ничего поделать с чувством раздражения от громоздкой, неповоротливой махины, которой они заставили нас пользоваться. «Здесь жарко, и скафандры давно устарели». После моей жалобы, работавший со мной Курт ответил. «Да, это и называется убогими рабочими условиями». «На самом деле, они тут не так уж и плохи. На работе в моей прошлой жизни было хуже, так что я не совсем согласен с ним». «А ещё воняет». «Согласен». Мы раскололи булыжник с помощью махины, который далеко до гуманоида. Далее мы перемешиваем расколотые части в перерабатывающую машину. Такая жизнь длится вот уже три месяца. Чёрт, там и на поверхности все, наверное, веселятся. Нам тоже позволили принять участие в паре «вечеринок». Это длилось месяц, и нас обучали этикету, но напитков и закусок не было. В противовес нам, а люди, получающие особые отношения, могли остаться на поверхности и принимать участие в настоящих вечеринках, когда хотят. «Думаю, это даже к лучшему. Я не слишком-то хорош с вечеринками». В отличие от меня, Курт больше злой интроверт «Мне тоже нравится проводить время в одиночестве, но вечеринки веселые. Роскошные блюда и напитки на деньги налогоплательщиков восхитительны». Но ты ведь теперь дворянин, просто наслаждайся ими. Если продолжишь себя так вести, то у тебя возникнут неприятности, когда попадешь на вечеринку в ведрах. Не думаю, что дому моего уровня вообще выдастся шанс побывать на такой вечеринке. Вечеринки в ведрах проводятся по одной формуле. Они очень запутанные. И организатор, и гости должны обладать определенными навыками для участия. «Я тоже хочу когда-нибудь устроить вечеринку в ведрах». Вот так за разговорчиками рабочий день не подошел к концу. Когда я выбрался из махины, наблюдавший за нами главный рыцарь обратился ко мне. «Лиам, ты чрезвычайно хорош в обращении с тяжелой техникой. Если когда-нибудь возникнут проблемы с деньгами, то я с радостью приму тебя на работу». После его шутки я решил подыграть. «Если такое произойдет, то рассчитывай на тебя». «Вообще, я должен быть графом, так что пообещай мне хорошие рабочие условия, трехразовое питание и послеобеденный сон обязательный. «Ладно, подумаю, но будь готов к низкой зарплате». «Как-то перехотелось». Договорив, я вернулся на корабль. Что-то не так. На крыше особняка Виконта гид недоумевал от сложившейся ситуации Лиама. «Почему ему весело? Он должен быть недоволен таким обращением». Деньги и подношения Лиама стали сменами успеха другого человека. А Лиам наслаждался обучением, несмотря на обращение хуже, чем предполагалось изначально. Для гида подобное развитие неприятно. Счастье Лиама не приносило ему никакой радости. Даже наоборот, из-за этого у него кололо сердце. Постепенно немели и конечности. «С моими нынешними силами я ничего не могу, но мне нужно толкнуть Лиама в пучину отчаяния». Ситуация совсем не налаживалась. Гид продолжил размышлять о своих дальнейших действиях. Он потерял большую часть сил, так что выбор невелик. «Как бы сыграть картой? Подойдёт кто у...» В этот момент ему на глаза попался Питер. Пусть это и резиденция Виконта. Тот вел себя как дома. «Ладно, воспользуемся им, против Лиама. Хотя нет, забудь, ему ни за что не одолеть его». Как мне поступить? Как мне заставить тебя познать несчастье Лиам?» Гид взвыл от сожаления и зарыдал. На следующий день, пока я работал в шахте, что это? мерцающий белый свет? На мониторе отобразился белый свет. Манипуляторы перестали отвечать: Значит, какой-то сбой? Вот что я подумал, но затем на что-то наткнулся. Мне стало немного не по себе, так что я выбрался наружу. Там я обнаружил кулон. Что это? Сначала я подумал, это какой-то мусор, но когда подобрал, он мне даже понравился. Полагаю, горная добыча не такая уж и плохая штука. Профессия, в которой можно наткнуться на золото, возросла в моих глазах. Положив кулон в карман, я продолжил работать. Университет в имперской столице. Внутри комнаты Тии собралась группа друзей, которые тоже жили студенческой жизнью. Студенты из владения дома Банфилдов собрались для вечеринки. Тия подняла терминал и, прочитав сообщение, тяжело вздохнула. «Что-то не так, Тия?» Обратилась к ней одна из подруг, Ее товарищ, с которым она прошла тот ад наяву. «Кажется, фот Банфилдов все больше охотится на пиратов». Для личной армии Лиама пираты не были чем ходячие кошельки. И иногда к ним даже поступают запросы с вводения соседских лордов. Сообщение говорилось об очередном успехе. Какой фот? Первый. Недавно они получили от лорда Лиама линкор суперкласса. Так что, полная энергии и мотивации. Получивший высокотехнологичный линкор, Адмирал был вне себя от радости. Поскольку Тия понимала его чувства, и ей не на что было жаловаться. Причина ее вздоху послужила... «Вот бы поскорее стать рыцарем. Я тоже хочу убивать пиратов». Все участники вечеринки пережили тот ад. Несколько было в плену у других пиратов, но все разделяли одни чувства. Её подруга с улыбкой заговорила. «Понимаю. Я полностью тебя понимаю, Тиа. Но пока нам нужно сосредоточиться на почине лицензии рыцаря. Нам все еще много чего нужно подготовить до прибытия у Орда Лиама. «Да, знаю. Просто поскорее бы испытать чувство убийства пиратов». Собственными руками. Он предоставил им новые тела, новые жизни. Все, что у них сейчас есть, было получено благодаря Лиаму. Это никто из них не ставил под сомнение. Комната была под завязку наполнена парящими фотографиями Лиама. Студенческая вечеринка проходила среди неисчислимых голографических изображений Лиама. Особняк дома Розеля. Фанатики... Да, отец построил карьеру, сражаясь в мобильном рыцаре. Среди рыцарей он довольно известный человек. Пока мы с Куртом болтали у себя в комнате, разговор плавно перетек к теме о фанатиках. Поскольку он просвоился как рыцарь, множество должностных лиц приходит к нему с просьбой о приеме на работу. У меня же наоборот всегда не хватает рук, у меня недостаточно людей, несмотря на масштаб моего дома. Ну и какая это проблема? Большая? Курт Пылко принялся объяснять. «Хотя отец не то чтобы некрасив, но и привлекательным его не назовешь. Он показал фотографию, на которой изображен мужчина лет 30, с кислым лицом. Да, определенно не селебрити. «И хотя ты сам все прекрасно видишь, уже давно выпустили фотоальбом». «А?» «Поскольку отец подписал этот документ, я облажался. Тогда я был вне себя от всей свалившейся бумажной работы». И просто подписал его, не глядя на содержание. Так в него попали и мои фотографии. Похоже, он подписал документ не считая его содержание важным. Сам бы я не стал тратить на это деньги, но дал подчиненным добро. Я тоже подписал документ о выпуске своего фотоальбома: Мою ежедневную жизнь не фотографировали и даже добавили туда несколько видео. Скорее всего, постарались мои подчиненные. В итоге он продался вполне неплохо в моих водениях. Вышла кругленькая сумма, которая удивила меня, и, похоже, барона постигла та же участь. Курт рассказывал о продажах, рыдая при этом. «И поэтому ты доверился мне?» Плечи Курта вдруг опустились. «Ага. его случае хорошие продажи не от того ли, что он довольно красив для парня?» Так я подумал, но не сказал этого вслух, поскольку зная, что он разозлится. С учётом вышесказанного, понятия не имею, что происходит в голове человека, который покупает журнал о старике. Фанатики пугают. Брайан. Слишком поздно. Мне больно от того, что придется сообщить Ворду Ляму, что уже слишком поздно. Тиа. Со слов Ворда Ляма, мы должны отрабатывать наше трехразовое питание. Мы отработаем? Да! Не слышу вас. Да! Так сделаем это! «Да!» Брайан. «Как же больно!»